Ранним утром в этот день пастухи из компании, одетые в шкуры с опалёнными солнцем лицами, погнали через ворота 500 ослов, чтобы на другой день утром в Анцуме попе могла принять свою обычную молочную ванну. Чернь со смехом и удовольствием смотрела на болтавшиеся в клубах пыли уши ослов и радостно слушала свист бичей и дикий крики погонщиков.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 Горожане, не бывавшие нигде дальше от пивной дороги, с изумлением слушали рассказы про Индию и Аравию, про далёкие моря, окружающие Британию, где на одном из островов Бряри заковал спящего Сатурна, и где жили духи, о стране Гиперборейской, о замёрзших морях, о шуме и стонах океана, когда в его глубины погружается солнце. Подобным рассказам охотно верила Чернь, верили даже такие люди, как Плиний и Тацит. Много рассказывали о корабле, который хотел смотреть Цезарь. Груз его состоял из запасов пшеницы на 2 года. На нём приехало 400 человек путешественников, столько же матросов и множество диких зверей для предстоящих летних игр. Всё это делало популярным Цезаря, который не только кормил, но и забавлял народ. Готовились к торжественной и восторженной встрече. Но вот показался отряд нумидийской конницы, входивший в состав преторианских войск. Одета они были в жёлтую одежду с красными поясами, с золотыми серьгами, бросавшими отблеск на их чёрные лица, острия их бамбуковых пик блестели на солнце.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 таблицы с надписями, небольшие статуи германских и римских богов, изображения и бюсты Цезаря. Из-под шкур и панцирей солдат виднелись сильные загорелые руки, словно военные машины, способные владеть тяжёлым оружием. Под их ногами, казалось, дрожала земля, и они шли ровным шагом, уверенные в своей силе, которая могли противопоставить даже римским Цезарям.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 Дальше двигались колесницы Цезаря, его лектики, большие и малые, золотые и пурпурные, инкрустированные слоновой костью, перламутром, сверкающие драгоценными камнями. За ними небольшой отряд преторианцев в римском вооружении, состоящий исключительно из жителей Италии. Ещё великий Август освободил жителей полуострова от военной службы, почему так называемая италийская когорта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 С ним была Легия, закрывшая лицо покрывалом, и Урс, сила которого могла пригодиться девушке среди разнузданной и грубой толпы. Легиис взял один из огромных камней, предназначенных для постройки храма, и принёс его апостолу, чтобы тот мог лучше увидеть шествие. В толпе стали ворчать на Урса, пролагавшего себе дорогу подобно судну, рассекающему волны.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 На голове был лавровый венок. Со времени путешествия в Неаполь Цезарь очень разтолстел. Лицо обрюзгло, заметен был двойной подбородок, поэтому казалось, что рот начинает сутотчес под носом. Толстая шея была обёрнута шёлковым платком, который он поправлял каждую минуту белой жирной рукой, порощей рыжими волосами.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 Не выносило на смешек шуток и намёков. В толпе слышались возгласы: "Меднобородый! Меднобородый, куда везёшь свою огненную бороду? Не боишься ли, что Рим загорится от неё?" Кричавшие это не знали, что шутка их таит в себе страшное пророчество. Цезаря не очень сердили эти возгласы. потому что бороды он не носил после того как в золотом ларце принёс её в жертву Юпитеру капиталийскому но были и такие которые спрятавшись среди камней и около строившегося храма кричали матери убийца арест алкмеон ины выкрикивали где октавия сними пурпор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 Игим. Проехал Цезарь, а за ним восемь негров пронесли великолепную лектику, в которой сидела нелюбимая народом Попея, одетая как инерон в аметистового цвета пеплум, столстым слоем белил на лице, неподвижная, равнодушная, погружённая в мысли, она казалась изображением богини прекрасной и злой, которую несли в процессии. За ней следовало множество мужской и женской прислуги и колесницы с нарядами. Солнце было высоко, когда показались августианцы. Вереницы фигур, пышных, ярких и изменчивых, протянулось до бесконечности. Княги ней Петрони, радостно приветствуемый толпой, велял нести себя с прекрасной, похожей на богиню рабыней в лектике. Тигелин Ехал в колеснице, запряжённой небольшими лошадками, которые были украшены белыми и красными перьями. Видели, как он вставал и вытягивал шею, чтобы посмотреть, не зовёт ли его Цезарь к себе. Среди других толпа приветствовала аплодисментами Пизона, смехом Вителия, свистом Ватиния. К Лицинию и Ликанию консулам отнеслись равнодушно.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 Легион состоял более чем из 12.000 человек. Проехали Домиций Афр и престарелый Луций Сатурнин, проехал Веспасиан, который ещё не отправился в поход на Иудею, откуда впоследствии вернулся за венцом Цезаря. И с ним сыновья его, юный Нерва и Лукан, а не Легалон, Квинтиниан и множество женщин, известных богатством, красотой, роскошью и развратом. Глаза зрителей перебегали с знакомых лиц на колесницы, лошадей, вычерную одежду разноплемённых слуг. В этом потоке роскоши и величия не знали, на что смотреть, на чём остановиться, и не только глаза, но и мысль была ослеплена блеском золота,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 И он быстро заговорил, как человек, который не может терять времени. Ты пришла. Я не знаю, как мне благодарить тебя, Олегия. Бог не мог мне послать лучшей приметы. Прощай ещё раз, но прощай ненадолго. Я оставлю по дороге парфянских коней, и как только выпадет свободный день, прискачу к тебе, пока не выхлыпачу себе право вернуться совсем. Будь здорова. Будь здоров, Марк, ответила Легия и прибавила тише.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 Береги её как зеницу ока, потому что она не только твоя, но и моя госпожа. Сказав это, он схватил её руку и прижал к своим губам. К великому изумлению толпы, которая не могла понять такого почтения со стороны пышного августьянца к девушке, одетой в простые одежды, почти рабыни. Будь здорова. И он быстро побежал, потому что колесница его отъехала далеко.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 Апостол Пётр смотрел с вершины на окружавшие его и натерявшиеся вдали громады. Погружённый в молчание, он размышлял над величием и силой этого города, куда пришёл возвестить слово Божье. До сих пор он видел Римлен и их легионы лишь на далёких окраинах империй, по которым скитался.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 за которым тащился не меньше, чем его свита, рой кровавых видений, развратник и шут. Он, вождь тридцати легионов и благодаря им владыка мира. Его приближённые, покрытые золотом и пурпуром, неуверены в завтрашнем дне и в то же время правят народами как цари. Всё это вместе взятое показалось Петру каким-то адским царством зла.